Глава двенадцатая Возможно ли это? Стилла, которую Франц оплакивал, показалась на бастионе. Это была не галлюцинация. Роцка ее тоже видел. Это была она, певица, одетая в костюм Анжелики, в котором она прощалась с публикой в театре Сан-Карло. Страшная истина открылась неожиданно графу. Обожаемая женщина, та, которая должна была стать графиней телек, находилась целых пять лет в заточении в Трансильвальских горах. Стилла вовсе не умерла, она упала на сцене в обморок. В то время как его отнесли без сознания домой, барон Рудольф пробрался к стиле и увез ее тайком в Карпатский замок. Неаполитанцы же проводили на кладбище Канта Кампо Нова, пустой гроб. Это казалось невероятным, недопустимым, противоречило здравому смыслу. Франц повторял себе это теперь до иступления. Да, но факт налицо. Барон похитил Стиллу, так как она здесь, в замке. Она жива, ведь он ее видел своими глазами над стеной. Сомнений тут быть не может. «Родская», — сказал Франц прерывающимся голосом. «Слушай, а главное пойми меня. Мой рассудок мутится». «Барин, дорогой барин!» «Во что бы то ни стало, я должен проникнуть к ней. Сегодня же?» «Нет, завтра!» «Говорю тебе, сегодня. Она здесь. Она меня видела. Она ждет. «Хорошо». Я пойду с вами. Нет, я пойду один. Один? Да. ну как вы пройдете в замок? Ведь нигде не смог. Говорю тебе, я там буду. Подземный ход закрыт. Не для меня. Я поищу, найду брешь. Я пройду. Барин, вы не хотите, чтобы я пошел с вами? Барин, почему? Нет, мы с тобой разойдемся. Только так ты можешь... «Сослужить мне службу». Прикажете мне ждать вас здесь?» «Нет, Роцка». «Что же мне делать?» «Ты пойдешь в версту». «Впрочем, нет, не в версту. Не нужно, чтобы эти люди знали. Ступай в деревню Вулкан и переночуй там. Если я не приду завтра утром...» «Нет, впрочем, в течение дня...» «Тогда ступай в Карлсбург. Там расскажи все полицмейстеру и возвращайся с жандармами». Пусть возьмут замок хотя бы приступом. Освободите ее. Господи, боже мой, она живая во власти Рудольфа Горца? — Ступай, Роцка, — сказал граф в последний раз. — Вы приказываете? — Да, я приказываю. Роцка оставалось только повиноваться. Франц скрылся в темноте. Роцко постоял еще некоторое время, не решаясь оставить барина одного. Затем у него мелькнула надежда, что замысел Франца не приведет ни к чему. Ему не удастся даже пробраться за ограду, и он будет вынужден прийти тоже в вулкан. Может быть, завтра. А быть может, и этой ночью. Они вместе пойдут в Карлсбург, а потом с помощью полиции справятся с ненавистным Рудольфом Горцем. Отнимут у него несчастную стилу и Роцка направился к гребню вулкана. Франц, между тем, шел вперед, влекомый какой-то нечеловеческой силой. Он чувствовал, что его направляет странный инстинкт, который не может его обмануть. За Бастионом находилась южная куртина, с которой соприкасался мост, когда он не был поднят. Отсюда... Препятствия увеличились, земля была накрыта громадными скалами. Идти дальше по контрэскарпу было невозможно. Темнота царила беспросветная. Франц продвигался вперед наугад. «Ах, почему теперь не звонит колокол, испугавший Ника Дека и доктора Патока? Почему не зажигается поразивший их свет над стенными зубцами?» Он бы бодро шел на звук или на огонь, как моряк уверенно направляет пароход на звук сирены или на луч маяка. Но нет. Кругом глубокая, беспросветная и беззвучная ночь. Так прошел час. По наклону почвы Франц чувствовал, что он уклонился от верного направления. Может быть, он спустился ниже подземного хода? Может быть, миновал подъемный мост? Он становился в отчаянии, ломая себе руки. «В какую сторону идти?» Его охватило бешенство при мысли, что придется ожидать утра. Но ведь тогда его заметят жители замка. Он не сможет захватить их врасплох. Рудольф Гордс примет меры, чтобы его не впустить. Ночью, этой ночью он должен непременно пройти в замок. Из его груди вырвался крик отчаяния. «Стилла!» — крикнул он. «Моя стилла!» Неужели он думал, что пленница услышит, отзовется на его страстный зов? Не отдавая себе отчета, он продолжал громко повторять дорогое имя. Эхо повторяло его на разные лады. Внезапно свет, лившийся сверху, прорезал ночную тьму. «Там замок!» — подумал он. Франц ни на минуту не сомневался, что Стилла указывает ему дорогу. Она его узнала. Она зажгла путеводный огонь. Франц направился на огонь, пылавший все ярче по мере приближения. Тут он заметил, что взял слишком влево. Сделав шагов двадцать вправо, Франц снова очутился у края контра скарпа. Огонь горел прямо перед ним. Судя по высоте, он лился из окна башни. Франц подходил к последним препятствиям, быть может, увы, непреодолимым. Он подошел к месту, куда упирался подъемный мост, когда подземный ход был открыт. Мост был опущен. Не отдавая себе отчета, как это могло случиться, Франц прошел по нему и взялся за дверь. Дверь открылась. Франц устремился вперед по темному своду, но как только он сделал несколько шагов, мост с грохотом поднялся. Граф Франц Телек был в плену в Карпатском замке.